До того, как у мусульман было государство, как Мухаммад сал -салям, проповедовал, как он призывал, во многом у нас схожее положение, и, допустим, те правила, которые применялись уже после того, как мусульмане каких-то полмира захватили, и полмира было принадлежало мусульманам или под их властью. И та ситуация, когда мусульман было небольшое количество, они призывали к религии Аллаха, Субхану Тааля. И старались терпеть э, наносимые им обиды, э, и э, терпеливо относились к тем, кому они призывали. Это другое, другие правила. Вот. Аллах Субхану, почему он это запретил? Как мы говорили, почему запретил восстание против правителя? И потому что он такой хороший, его надо по голове гладить и говорить, ты хороший парень. Вот. Он на самом деле нехороший, и зло от него исходит, и все. Но если э, явно не доказано, что он катер и, и из-за этого будут э, проблемы, часть его поддерживает, часть его не поддерживает. Он, допустим, части людей раздал деньги много, садака сделал столько хорошего, они ничего плохого от него не видели. А другой части людей какое-то селение зашло, ему что-то не понравилось, их поведение, он взял их там, всех ограбил, там дома поджигал и так далее. Вот, со своим войском. Часть им довольна, а часть говорят, он тиран. И начнется гражданская война, проблема вот, между мусульманами. Поэтому это запрещено. Не потому, что там, э, допустим, если в суд кто-то обратится, э, правителя в суд подаст, судья не, скажет, да, приговор вынесет, да, вот он убил человека, ему за это положено то-то и то-то, да, правителю. Невинно, вообще без причины, просто так убил. Ему положено там э, смертная казнь, так правитель скажет, да, положено, но я не подчиняюсь. Я не хочу подчиняться суду и так далее. Я признаю, что это правильно, что я заслуживаю этого, но у меня свои там соображения, и тогда я грешный человек, я, я этому решению подчиняться не буду. Вот. Поэтому отдельно, когда один человек это сделает, допустим, брата его убили там или кого-то из близких убили, он пошел непосредственно тому, кто убил, отомстил там. И так далее. Конечно, это все надо делать через суд, конечно, это все надо делать по правилам, но если он это и не сделал, и уже э, так поступил, то э, передалам Субхану Аталию, он как восставший не считается. Ну, это как тот, кто взял свой хак то, что ему положено. Угу. Если они не считают этот куфр куфром, если они считают, что тем не менее надо его поддерживать, они поддерживают кафера. А поддерживающие кафера против мусульман, они сами, не такой же хокум, они сами такие же. Их кровь, имущество и так далее, все такое же хокум этого А это уже их проблема. Это уже их проблема, они должны интересоваться, они должны знать это. Для этого должны быть, они должны уважать ученых и э, к ученым мусульманским, не тем, которые э, значит, э, под правителем живут и так далее, говорят то, что правитель им повелевает. а действительно правильные ученые, они должны к ним обращаться с этим вопросом, если они мусульмане, если они не знают правила, какое по шариату, как действовать, они должны узнавать, а то, что они не знают, это не освобождает их от ответственности. Вот. Человек, допустим, убь, убьет кого-то и скажет, я не знал, что по шариату нельзя убивать, Я это в Коране, допустим, не прочитал. Ну, скажем, прочитал ты, не прочитал, так положено. Или украл ты, допустим. Незнание вот этого закона не освобождает от ответственности. Он знает, что он и поддерживает. А тем более, если знает и поддерживает, он сам как? Конечно. Задумывается он, не задумывается глубоко там э, и так далее. Вот, допустим, э, ситуация такая, что э, сражаются мусульмане против немусульман где-то мы, допустим, напали на мусульманское государство, кто-то, допустим, там, Израиль, там, и Палестины и так далее. Кто-то берет, поддерживает израильтян, да, и говорит там, да вот эти мусульмане, Палестинцы, они такие, сякие, там, джагили, там, свою религию не знают, только вредят исламу, или же неправильно там, вот, взрывают детей, убивают, и так далее. Да, это все не такие, они там и националисты, они и э, невинных, значит, людей убивают, женщин, детей, и так далее, и тому подобное. Все это есть, но тем не менее они мусульмане, они тебе ближе должны быть, чем э, вот эти вот евреи и иудеи, которые напали на них, и которые завоевывают их землю, оккупировали практически, да, э, творят нечестие на земле, вот, и оправдываться этим и поддерживать их, э, это, это является куфром, даже если человек пять раз в день намаз делает, уразу держит и закат дает и так далее, если он на их стороне выступает, все это уже куфр, явно. Нет, это, это уже другое, они не поддерживали они выступили в составе их войска, то да, конечно Выступил ты в составе войска, пошел против мусульман, был убит, все, ты в ум И именно этого касается э, тех, которых э, ангелы, значит, э, забирают их души и бьют их лица, и бьют, значит, их сзади, да, ангелы И э, они говорят там, ну мы же там мусульмане, они говорят, а где вы были? Они говорят, мы говорит, слабые были, говорит, на земле Он говорит, разве земля Аллаха не была обширной, почему вы не совершили переселение, почему не совершили хитеру? Вот. Более того, мало того, что хитеру не совершили. Они еще выступили в составе войска Каперского, чтобы о них ничего не сказали и так далее. Их жизни непосредственно такая угроза явная не было, чтобы они притворялись в составе Каперского войска, вынуждены были выйти. Нет, они просто думали, как бы у нас не было проблем. Они, Мы слабые, а вдруг нам что-то скажут, а вдруг там этот. И Нет, это, это, это уже не ислам, это уже кухня. Другое дело те люди, которые остались в Мекке. Вот. Мухаммад когда в Мекку заходил, прежде чем заходил, он, э, и, и вообще первый, первый год, когда э, они написали, они говорили, зайдем в Мекку или не зайдем, и вернулись, не зашли. И Уране говорится, и Аллах СубханаЛа сделал это как милость для тех, которые в Мекке остались мусульмане, скрывали свою веру тайно, не могли переселиться и так далее, да, не было у них возможности трудности у них были у кого-то семья у кого-то там значит дети не на кого оставить всякое чтобы не зашли туда мусульмане не шла война и случайно значит пострадали э, те кто скрыто является там мусульманами вот у них другая ситуация была то же самое сегодня в наше время есть люди которые говорят надо хидюру совершать там куда-то вопрос сразу возникает куда совершать хидюру Нет нету такого сейчас. Вот, допустим, ты в Саудовский захочешь заходишь, и совершить, и я туда не пустят. Там должен быть либо гражданство иметь, либо э, на работу туда поехать по контракту и так далее. Вот. Поэтому сейчас людям говорить, ты обязан совершить гидру, э, это неправильно, нет такого. Вот. Э, но в то же время, что можно сказать человеку? Человеку можно сказать, ты переселяйся в то место, где ты э, свою религию сохранишь более или менее, где ты... Значит, сможешь э, сохранить свою религию, сможешь, если тебе, допустим, в этом месте не дают намаз совершать религиозные обязанности, совершать призывать к исламу, переедь в другое место, где тебе это более-менее свободно, где ты сможешь больше пользы принести для ислама и мусульман вот. Если ты в этом месте бесполезный, переедь туда, куда ты полезный. Вот. Такое можно сказать человеку, что это более предпочтительно или более желательно. А так сегодня, на сегодняшний день уже... Значит, фигури как таковой нету. Известный. Первое это когда было, когда один из сын наместника, сын наместника или сам наместник был, значит, ехал на хаджи, совершал талаф вокруг Каабы, и один человек что подложит у него что ли под ногу, он запутался, что ли, или как-то мешал ему, он на лошади совершал салат. Да, можно. на верблюде Салан делал тоже. И этот человек сказал, мол, хунтом ну, ударил этого другого. Сказал, мол, э, как я сын таких-то благородных там и так далее. Кого-то из людей он был сын, в общем. А ты тут мне под ногами путаешься, мешает. Вот. Этот человек, он простой, был бедуин там, бедный. Он Умару пошел и сказал, вот так, вот так вот человек со мной поступил, у него там оружие, у него там власть и так далее, он ко мне вот так вот отнесся. И Умар этого человека позвал и позвал этого бедного тоже, дал ему кнут и сказал, бей его, бей его, сына благородных людей. И дал ему его побить, значит. Потом, это один случай, а второй случай был, когда тоже Умару написали. О, правитель, вот тот, которого ты назначил, над, которой, над нашей провинцией, письмо пишет. Он вот так вот, он нам не нравится, он там так поступает или так поступает. Он ответ какой-то. Он сказал, какие вы, такой, такого Аллах над вами и поставит. Какие вы будете, так, таким будет ваш правитель. То есть он такой, какого вы заслуживаете. Вот. Почему это не значит, что Умар, а это Амана. Амана поставит правителя, наместника на какое-то место, это Амана на шее человека. Если же мусульмане, в общем, выбирают себе правителя, то это для них, на, них, на их шее тоже Аман. Они не имеют права выбирать недостойного. Если они выберут человека, в то время, как Мухаммад сказал, тот, кто поставил на какую-то должность человека, в то время, когда есть другой, более достойный, или более, кто лучше сможет так, с этим справиться, тот нарушил Амана, тот является ну, грешником. В общем. Это харам, не имеет права. Вот. Точно так же мусульмане, когда выбирают, если они видят, что есть тот, кто более э, лучше будет э, править или будет больше пользы приносить исламу, возвышать слово Аллаха и так далее, не имеют права ставить другого человека, да, даже если он нравится им хороший там, или добрый там, и так далее. Нет, от этого зависит, а зависит от того, кто наиболее лучше с этим с этой обязанностью справляется. Человек сам по себе может быть очень хороший, да? но у него нету таких способностей организаторских или еще каких-то, или практически, у него теоретически он, допустим, хорошо мыслит, а практически не может, и тогда они не имеют права э, ставить того, кто плохо с этим будет справляться. Вот. И Гомар почему не поставил другого, когда ему письмо написали? Он не поставил другого, потому что у него, видимо, не было лучше человека, чем этот. Да, он был, у него были ошибки, были какие-то эти, но лучше не было. Если был бы был лучше, он непременно бы его поставил. Поэтому он сказал, вы сами виноваты, вы за свои грехи заслужили то, чтобы э, к вам, со стороны правителя, было такое отношение. Вот. Еще что можно по этому поводу сказать? Можно сказать по этому поводу, что э, именно вот по этому конкретному случаю Омар постоянно говорил, а Аллах говорит, я говорит. Э, Жалуюсь тебе, и жалоба моя состоит в том, что я не могу найти, чтобы в человеке сочетались два качества. Сила и амана. То есть, чтобы человек был сильным, способным править, да, способным правителем, и в то же время, чтобы он был чтобы в нем был амана, чтобы он очень, значит, щепетильно относился значит, к деньгам, чтобы щепетильно относился к своим обязанностям, тем или иным, Чтобы он, допустим, где-то не ленился. где-то, Вот человек, допустим, он, э, у него есть амана, вот ты ему деньги доверишь, он тебе копейку в копейку все посчитает. Он к этому строго относится. Он себе не купит там, допустим, жвачку на эти деньги, там, или думает, а, это подумаешь там, мелочи, да, какая-то. Нет, он шепетильно относится, для него мелочей в этих делах нет. Он, э, значит, не скушает эти деньги, не потратит их на себя, он будет экономить их, И так далее. даже там, где можно на себя потратить он не потратит лишний раз скажет, это общие деньги, деньги мусульман которым не доверили, я лучше их сэкономить вот. или, допустим, человеку что-то поручишь он это сделает в точности хотя и в точности еще добавит, еще нормально сделает от себя но проблема в том, что этот человек, несмотря на то, что у него такая амана, что он такой честный и порядочный он, у него нет способностей к управлению Он не может в людях разбираться, да? он не может решения самостоятельные принимать, он должен постоянно спрашивать, а что мне сделать, как мне сделать и так далее. А это очень трудно, когда человека такого поставишь, он тебе за каждым решением будет прибегать, спрашивать, а как тут поступить, как тут самостоятельно не может мыслить, принимать решения. Да? Это проблема, он порядочный, все, но дела могут остановиться из-за этого государственными. Поэтому, с одной стороны, это тоже минус. А если поставить человека, который самостоятельно мыслит, который разбирается в людях, который способен эти решения принимать правильные и четкие, политические, э, хорошо. Но с другой стороны, приходится мириться с тем, что он где-то там прикарманил что-то, или что он где-то там не совсем справедливо поступил, не совсем порядочно и так далее. Потому что в общем все дела идут э, нормально. И Даже вопрос есть такой у ученых, кого выбирать из двух, э, когда выбирать приходится. Того, который отличается Амана, или того, который умеет управлять, надо смотреть на общую пользу. Да, конечно, он там, допустим, придется на него потратить, зарплату ему повысит, он любит хорошо жить, да, хорошо кушать, на хорошей машине ездить. Да. Придется э, потратить на хорошей лошади, как раньше было. Потратить на него немножко больше денег, но зато ты уже уверен, что дела будут нормально там идти. Что он не допустит там э, каких-то проблем, которые потом всем мусульманам пойдут в ущерб. А тут ты можешь сэкономить на честном человеке и сказать, да, он честный, он там э, так будет, он, э, он и скромный и все. Но с другой стороны, он э, честный может оказать тебе медвежью услугу. По искренности, по наивности он может думать, а вот так хорошо сделает так, а получится как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот. Правитель правителем назначается, смысле сам. На месте Нет, мнение народа не учитывается. Учитывает как правитель в политическом смысле может учитывать, если он видит, что в этом как Мухаммад салатсалем делал. Вот он пришел в Мекку, да, когда взятие Мекки было, он оставил тех, кто правительным был там, да, над своими родами. Вот правитель этого рода старше этого, или к нему придет, я говорю старший такого-то рода. Он не говорил, нет, дай-ка я посмотрю, кто у вас там в роду более достойный, я назначу. Потому что это в политическом смысле было неправ... неправильно. Человека этого лишать сразу власти, он только пришел в ислам, он еще ничего не понимает, не осознает, его сразу власть лишил, кого-то пошел своего поставил, это может проблему потом вызвать. Оставь этого человека, тем более, раз он у них старший, раз у них правитель, как правило, они э, привыкли к этому человеку, как бы, они его считают своим предводителем, они, они ему подчиняются. И раньше было не так, как сейчас. Это сейчас Заман, сейчас правитель людей, это худший из людей глупые там такие всякие всякие. А раньше было так, что правитель, если какой-то род есть, их старший это самый мудрый. Так же? Yeah. Всегда yeah. было. Раз старший есть, там старейший народа или глава рода и так далее, самый мудрый, самый порядочный и так далее. Yeah. Mm? Uh. выборная должность есть? в исламе это вот uh, этот, правитель сам, верховный правитель. правитель? Yeah. А так правитель, когда назначает, он учитывает, вот этого человека народ больше любит, его больше слушает. Естественно, я его больше назначу. Вот, хотя у меня есть э, рядом человек, который намного э, мне ближе, которого я хорошо знаю, могу послать. Но там ни ситуации не знать, ни народ его не знает, ни он народ не знает. Э, нет смысла его назначать. Никто не имеет права воспользоваться, ни Верховный, ни, ни, ни никакой. Но если кто-то начнет пользоваться, если есть на него право, если есть тот, кто его уберет, пожалуйста. Да, он был, но они все ваши не убираем, они... Не, они... Не, не, Нет, не, погрязненных нету. Погрязнены только э, Верховный правитель. И то, и то, Верховный правитель, всегда, не всегда обязательно, чтобы он был погрязненным. Да нельзя против него выступать, восстание делать, пока он явного куфла не сделает. Но он может сам отказаться. Сказать какое то не то что отказаться, отказаться он по исламу перед Аллахом не имеет права. Это харам. Да, ему отказываться. Это он всегда отнимает ответственность. Его уже назначили, если он правитель, сказать, нет, я не могу, мне тяжело, трудно, я не, я не могу и так далее и тому подобное, не физически ему, я хочу своей семьей заниматься, хочу бизнесом заниматься. Ему скажут, брат, ты не имеешь права. Это уже. Твоя обязанность перед Аллахом, от того, что ты хочешь там легче жить, или чтобы тебе было приятнее и так далее, от этого ты не имеешь права отказаться. Если ты откажешься, то это тебе харам. Может правитель стать и сказать, я отказываюсь, да? Ему это, ему это грех, то, что он отказался. Но это не значит, что надо ему сказать, нет, вот хоть ты отказался, ты будешь. Если он отказался, отказался уже. А предложить Конечно, конечно, можно предложить и нужно даже предложить. Если ты видишь, что есть более, кто лучше будет для мусульман, ты предлагаешь, естественно. Вот. Это Маруф, мы с вами говорили о да говорили о об альвуляя аль и закончили мы эту тему да, да? А, -а, а понятно Мы сказали, что мы начнем тему Аль-Вилля и Мара, имара да, вообще, что это такое? Можно тогда сейчас не по книге, а по на эту тему поговорить. А, в mm, сейчас. Mm -hmm. <связывая> Меня связал. Вообще, принцип Уля от слова Вали или Вали означает, э, как сказать, тот, тот э, э, которому как бы дана власть, вот, да, правитель Аль Амир, это то же самое, тот, кто э, является источником э, повелений или приказов, от слова Амр, Амр это повеление, приказ, вот анарагу означает, э, повелел ему что-то, или... Э, Приказал ему сделать что-то. Вот. Мы знаем, что одним из принципов ислама является братство мусульман. Да? Братство их, то, что каждый мусульманин брат другому мусульманину. Вот, и что в некоторых моментах это братство даже стоит выше, чем кровное братство. В том случае, если один брат является верующим, а другой является неверующим, то братство их, братство в религии, стоит выше, естественно, чем братство по крови. Вот. И э, неправильным и несправедливым будет считать, что э, если человек говорит, раз он мой брат по крови, значит, он в любом случае прав. Или он прав, э, значит, э, Либо прав он, или не прав, я в любом случае буду на его стороне, потому что он мой брат по крови. Так это у многих народов распространено. Естественно, человек, если беспристрастно к этому подойдет, посмотрит, он поймет, что это несправедливо. Вот. Допустим, если будет судья и, э, или какой-то правитель, и у вас конфликт э, с сыном этого правителя или с братом этого правителя, да, или судьи. И когда будут вас судить... И он скажет, да, ты прав, может быть, но так как это мой брат, или это мой сын, поэтому я тебя посажу в тюрьму, или тебя накажу, а этого человека я отпущу или прощу. Любой поймет, что это несправедливо, это когда касается его лично. А когда э, касается кого-то другого, когда сам человек в положении судьи или правителя, или в положении сильного, а тот в положении больное, более слабого, то... В этом случае, естественно, он забывает про чужие интересы и помнит про свои. Он говорит, в любом случае, это мой брат по крови, я его в обиду не дам. Вот это все э, из язычества, это все из джагилии. Вот. А на самом деле э, братство и защита принадлежит человеку. Э, и может быть самая нормальная связь между людьми, это э, то, что их связывает, это религиозная э, или связь по убеждениям. Когда у людей одинаковые убеждения, одинаковое мировоззрение и взгляды на жизнь, они всегда найдут общий язык. Почему? Потому что их связывает общее мировоззрение. Если они в чем-то вдруг разойдутся, будет разногласие между ними или спор, всегда у них есть общие взгляды, согласно которым они могут их разрешить, этот спор. Всегда они могут найти человека, который между ними разрешит спор, согласно вот этого мировоззрения, согласно религии, которой они придерживаются. Вот. Поэтому именно э, связь религиозная между людьми ⁇ это самое высокое. Даже когда говорят просто люди ⁇ друзья ⁇ они дружат. Эта дружба, она в любой момент может оборваться, в любой момент может закончиться. Они могут стать друг другу врагами эти два человека. И таких случаев немало в истории вообще в жизни человечества. Более того, Врагами люди становятся друг другу не только друзья, бывает, что отец становится врагом сыну, сын отцу. Просто так из-за чего? Из-за власти. Не, не только бывает, это случается и по сей день. Когда вы, наверное, читали историю, различные цари, императоры, на примере Франции или Англии взять, сын против матери строит козни, потому что она хочет власть захватить, он не хочет ей давать. Вот это и в России было, пытаются друг друга отравить, друг друга убить, скомпрометировать. Родные же братья. Для чего? Для того, чтобы кто-то хочет стать царем. Брат своего брата публично казнит или отец сына и так далее. Вот. Поэтому это все говорит о том, что все эти узы, и кроме религиозных, они на самом деле являются не вечными и являются слабыми. Потому что когда касается личных интересов человека, он забывает про все, и про дружбу, и ради денег готов продать и дружбу, и братство кровное, и все остальное. Если люди действительно искренне верующие, то они вот это религиозное братство не могут продать ради чего-то мирского. Почему? Потому что они надеются, во-первых, на награду в мире потусторонним и не думают, и знают, что если они продадут братство, и они тем самым продают свою религию. Если они продают свою религию за деньги, то они уже на том свете в Ахарате ничего не увидят благого. Вот. К чему я это все говорю, какое это отношение имеет к нашей теме? Это отношение имеет самое прямое, потому что раз мы братья, мусульмане все, все мусульмане должны, братья, быть едиными. И принцип ислама такой, что мусульмане должны жить единой общиной. И Мухаммад ас-Саллям поэтому говорил, валь вальджамаа. Люди сунны и общины альджамаа. Что он имел в виду под словом сунна, что он имел в виду под словом джамаа. Это означает, что э, люди должны быть едины, одной э, целой, как говорится, одним целым как одно э, тело, как говорил Мухаммад или как э, э, строиное здание, одни кирпичи которого поддерживают другие. Вот. Естественно, объединение на каком принципе должно происходить между людьми, между верующими? На принципе того, что они к какому-то одному народу или племени относятся? Нет. Или на принципе того, что одни из них богатые, они вместе объединились, а другие бедные, они объединились в союз рабочих и крестьян? Или что-то другое? Нет. То, что их должно объединять, это асунна ас то, что говорится ахль-сунна валь То есть... То, что Мухаммад с. А. С. А. сказал, я оставил после себя две вещи, за которые вы будете держаться. Если будете за них держаться, вы никогда не сойдёте с прямого пути. Это Коран и Сунна. Вот. И говорил, держитесь моей Сунны и Сунны праведных халифов после меня, и вы не собьетесь с пути. То есть принципом, мусульмане должны быть едины, и то, что их объединяет, это их вера. Вот. И э, не может быть такого, что человек скажет, давайте, вот я тоже буду вашим братом или одним из вас, но я часть вашей веры не принимаю или не признаю. И мы, мы скажем, ну, будь одним из нас, и ссылаясь на то, что э, если мы так побольше людей, сможем, как говорится, в свои ряды привлечь, и тогда мы станем сильнее, якобы, и так далее. Так некоторые э, группы мусульман ошибочно э, себе возомнили, Они сказали, вот шииты есть, и даже самый э, ярый из тех, которые э, практически э, призывают, э, призывают к убийству мусульман, или призывают к убийству э, суннитов, или же говорят, э, что праведные халифы, кроме Али, были мунафиками и так далее. Э, жен пророка Мухаммада, وسلم, объявляют неверующими или прелюбодейками. Даже с ними, они говорят, надо объединяться. Они говорят... Что нам говорит делить сейчас на суннитов и шиитов, когда у нас есть общий там враг, иудеи или Америка, и так далее и тому подобное. То есть шииты нам ближе, вот такие вещи они говорят. Хотя оттуда исходит явный куфр и вражда. Они считают, что тем самым э, это говорят мусульмане. И чем они это оправдают Они говорят, что мусульмане должны быть едиными. Сказано, что все мусульмане братья. Вот они мусульмане, мы с ними объединимся. Вот. Это ошибочное э, мнение и заблуждение, потому что объединение... Мусульман проходит по какой-то линии определенной. Оно не может проходить сразу по нескольким линиям. Раз единым мы держимся за одну верь, за одну веревку, э, имя которой Ля Иля Хей Тот, кто соблюдает Ля Иляха Хей Ллах, тот, кто действительно придерживается вероубеждения, акида, «Ахля сунна Джамаа», то э, с этим человеком мы будем объединяться непременно. Если будут какие-то разногласия, противоречия, мы вернемся к Корану и Сунне. Всегда, потому что у нас есть общее, к чему можем вернуться. Допустим, если у нас Шиитам какие-то разногласия будут, мы не сможем вернуться к Корану и Сунне, потому что они Коран фактически не признают, а Сунну вообще отрицают. Вы скажете, как они Коран не признают? Они же говорят Коран, они говорят мусульмане. Потому что они Коран берут и любое место вы откроете и скажите, вот здесь написано. Он скажет, что это надо понимать не так, наши ученые говорят по-другому. Вот. Какая разница между ними, между иудеем тогда, который точно так же толкует э, Библию там, или Тору по-своему, -по -по как желает. Вот. Практически разницы никакой. Поэтому мы должны объединяться вокруг э, этой, держаться за одну веревку, заля ля и Теперь это что касается принципа объединения, вокруг чего он, э, это объединение может быть. Второе, э, это то, что э, является принципом аль джамаа общины. Что такое община? мусульманском понимании. И как это понимать? Некоторые говорят, что община мусульман в общем, вот все, кто мусульманами считаются, это вот община. Это и есть джемаа. Джема На самом деле это не джемаа, это не община, это умма. Можем сказать, что это умма. Это то есть народ. Большое количество людей. Но и говорят, и, и ее предводителем этой уммы. Спросишь, а у общины, раз вы джемаа, должен быть предводитель. Они говорят, предводителем этой уммы является пророк Мухаммад, саллаллаху алейху -сал Но мы, естественно, не идеалисты. И мы видим прекрасно, какое положение у мусульман сегодня в мире. И какой у них раскол происходит вот, между ними. Несмотря на то, что все они говорят, что их предводитель является Мухаммад. Сал ни, ни одного вы не найдете, который говорит, он не предводитель. Вот. Но, тем не менее, Мухаммад сал умер. И после него мусульмане не сказали, он останется нашим предводителем навсегда. У нас не будет других. Потому что это анархия. Они сказали, кого мы поставим у себя своим руководителям. Сразу же после смерти Мухаммада, встал вопрос, кто будет халифом? Кто будет халиф, означает последователь, тот, кто идет сзади. Вот. Кто будет последователем пророка Мухаммада, кто будет правителем? Сразу же они вопрос подняли. Еще не похоронили Мухаммада, подняли вопрос. Почему они подняли вопрос? Потому что хотели власти, хотели поделить между собой, разделить и так далее. Денег? Нет. Это были сахабы. Они не этого хотели. Они понимали, что ни один, ни один день нельзя жить без того, чтобы у них был кто-то, чтобы ими кто-то руководил. Они это воспринимали как принцип веры, как такой принцип незыблемый, без которого просто жить невозможно ни один день. Поэтому они э, сразу же, даже спор поднялся, ансары сказали, из числа ансаров надо выбирать, э, мухаджиры сказали, из числа мухаджиров. Вот. Почему это они говорили? Опять не потому, что они, вот мы считаем, что ансары лучше там, или мухаджиры, вот я лучше там и так далее нет они э, стремились к тому чтобы че, польза исламу в чем будет и польза для мусульман в чем будет если из этих станет или из этих как бы об, об этом думая из этого спор возник и один из ансаров встал и сказал что э, Мухаммад сам был из числа мухаджиров из числа тех которые переселились поэтому и э, халифов его тоже надо выбирать из числа мухаджиров что И с чем все и согласились. В принципе, и избрали Абу Бакра. Вот. Он предложил на, это, э, э, на эту должность Абу Бакра, и все люди согласились. Вот. То есть, они этот принцип понимали и соблюдали, это было для, естественным для них. Об этом даже в Коране так прямо не говорится. О мусульмане, когда вы, допустим, живете общиной, обязательно у вас должен быть один руководитель и без руководителя нельзя и так далее вы не найдете там столько аятов где говорится постоянно про это где постоянно будет напоминаться людям о том что смотрите не живите без предводителя или без руководителя почему потому что об этом и говорить не надо потому что сколько люди живут испокон веков всегда какая то группа людей если они говорят что мы объединились вместе будь то племя будь то род всегда у них есть кто то старший есть старший рода есть там волю племени есть там еще кто то но вот. уже они понимают что это необходимо И э, всегда это было принципом у людей, об этом даже и говорить не надо было. В Коране сказано другое. В Коране сказано, тот, кто над вами стоит, если есть над вами старший, из числа ваш самих, из числа верующих, из числа мусульман, то подчиняйтесь ему, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям власти э, среди вас. Почему? Потому что без этого невозможно соблюдать многие многие обязанности ислама и мусульман. Невозможно разрешать споры, конфликты и так далее, потому что все равно за кем-то должно быть решающее слово. Когда мы говорим «шура» или говорим «совет», люди советуются, но всегда окончательное слово за кем-то должно быть. Иначе люди посоветуются и разойдутся, так каждый при своем мнении останется. Вот. Поэтому это является необходимостью, и с этим ни один разумный человек в принципе не спорит. Вот. Теперь, что касается этого принципа еще Как Умар говорил, нет мусульман без общины, без джимата, и нет э, джимаата без амира, без повелителя или э, правителя, и нет амира без того, чтобы ему подчинялись. Что это эти краткие, но такие емкие слова означают? Это означает, что если группа людей не имеет предводителя, э, руководителя, то... Можно дверь открыть? Если группа людей не имеет, мусульман не имеет производителя и руководителя, это означает, что это не джимат, что это не община. Это просто так разрозненные люди, которые приходят, может быть, в мечеть, вместе намаз делают и э, расходятся. Это первое. Второе, это то, что нет э, амира без того, чтобы ему подчинялись. Вот. Первое, то, что нет мусульман без джимаата, говорится, вернее, то есть мусульмане не могут жить. Вот так вот по отдельности, порознь, они должны быть обязательно объединены единым руководителем. Причем джамат это не имеется в виду, мечеть пришли и имам совершил намаз и разошлись, чтобы он имамом проводил у них намаз. Нет, имеется в виду община, которая совместно решает дела, проблемы. Завтра какой-то человек придет, захочет забрать чье-то имущество, чтобы они пошли и защищали его. чтобы они защищали его, и необходим руководитель, который будет говорить, ты пойдешь туда, ты сядешь там, ты встанешь тут. И так далее. Без этого нельзя. Вот. И э, это первое Нет, то есть мусульмане не должны жить порознь Это первое Второе, раз они не живут порознь У них должен быть предводитель Это условие э, того, чтобы у них была, э, значит, был джемат Они стали с джематами, с мусульманами И третье, наконец, условие Нет Амира без того, чтобы ему подчинялись От того, что человек встанет и скажет Я Амир Это ничего не означает Если ему никто не подчиняется, никто его не слушается Кто он по факту Он Амир сам себе в своей голове Вот. Или если его, если его слушаются три человека, означает он амир этих трех человек. А то, что он себя объявит халифом всего мира, он халифом всего мира не является У кто его слушается, кто его подчиняется. Вот. То есть, э, кто такой Амир? Это тот, кто по факту обладает властью. Независимо от того, силой он ее захватил, там, совершил военный переворот, захватил, как вот в Пакистане, допустим, да. Э, военные там захватили что-то. Или раньше было, допустим, там умовые Амияды и Аббасиды между собой, они спорили там два клана, как бы один клан захватил Аббасиды и Амияды захватили, власть силой поставили своего человека, и все, люди уже с этим смирились, уже государство образовалось, уже все смирились с тем, что есть правитель, все ему подчиняются. Да, он когда-то пришел на крови к власти, когда-то там, или его дед пришел на крови, но это уже сейчас поднимать нет смысла, потому что по факту этот человек является уже правителем. И Мухаммад саллям говорил по поводу вот этого всего, он говорил, что э, лучший из веков, из, век имеется в виду, там не, не обязательно сто лет, вообще века, как бы поколения, э, лучший из веков хайруль-куруни и карни, лучший из веков это мое поколение или мой век. Сумма ялюнахум, сумма ялюнахум. Затем те, которые следуют за ними, а затем те, которые следуют за ними. То есть три поколения самых лучших то есть все они как бы ухудшаются или степень их уменьшается с каждым веком или с каждым поколением затем говорит э, придут э, и говорится о том что будут э, праведные халифы будут править по справедливости затем говорится что наступит время э, царей да мулюк, или, или будет э, ваше дело мулькан или милькан он сказал то есть будет э, царство среди вас Вот. То есть это означает, что это уже будут не халифы, не те, кто избран. И как избрание, кстати, проходит, мы тоже об этом скажем. А будут те люди, которые уже либо по наследству передают власть, либо силой ее захватывают. Обычный то, что называется царство. Одним словом он просто выразил то, что будет происходить. Он сказал, будут цари. А что такое цари, из истории мы знаем, да? Как они приходят на царство, как они правят. У вот. них есть тираны, кто-то подобрее, кто-то по скромнее, кто-то более значит, жестокий и так далее. Вот. И э, когда сахабы спросили значит, э, о подчинении их, он сказал, вы обязаны подчиняться, даже если над вами царем станет черный эфиопский раб. Вот. В любом случае, обязаны вы ему подчиняться. И э, даже если он будет проливать вашу кровь или возьмет ваше имущество. И сахабы спросили, а разве мы не должны против него выступить? Вот. Он сказал нет до тех пор, пока не увидите от него явного неверия, явного куфра. Вот. В другом хадисе сказано, не выходите против них, не выступайте, пока они еще совершают молитву. То есть пока видно из них, что они по исламу в общем придерживаются. Вот. Далее Мухаммад Мухаммадсалам также в продолжении этой темы сказал, что затем, после этого, значит. Мусульмане потеряют значит, силу свою, что э, многие народы на них накинутся, как вот, едоки накидываются на одну тарелку, где лежит еда, и разбирают ее по кусочкам, что и случилось. Затем он сказал, что э, придет, придет даджаль, и вот эти смуты все произойдут. И затем придет пророк Айса, второе его пришествие, и он уже установит справедливое правление, будет править на земле по справедливости. Вот что будет, значит, происходить. Он как бы об этом всем рассказал. Вот. И говорил, что до судного дня непременно будет община, какая-то группа людей из ислам мусульман, которые будут э, сражаться во имя Аллаха, и которые будут э, твердо стоять на пути Аллаха, вот, и пока не наступит судный день. То есть до судного дня такая группа людей будет непременно. Независимо от того, будут цари значит править там или будут э, будет вот такая смута э, где, э, значит у мусульман никакой уже э, ни царской власти никакой нету вот. э, зависит не, не от этого все зависит от самого человека как он будет в любой из этих ситуаций как он будет себя вести будет он жить правильно будет он справедливый или бороться за справедливость либо же он подчинится вот этим страстям вот этим смутам и впадет в них Вот, Выдержано это, это испытание или нет. Теперь вернемся опять к Аль-Уилляйу Аль-Имара. И э, споров много да, в мусульманском мире сейчас происходит. Э, различные писатели, публицисты и так далее, они говорят, как э, мусульманам выбирать значит, правителя. Демократический значит, способ выборов, когда все голосуют, выбирают какого-то одного президента, референдум и так далее. Либо как. На самом деле по исламу мы говорили, есть такое понятие аглюль валь агд То есть это группа лиц, которые наделены такими полномочиями, которые выбирают, действительно выбирают правителя. «Аглюль-Халваль-Агд» говорят некоторые, что они же и есть «Шура», то есть как бы совет, который есть у правителя. Но на самом деле там есть разница. Дело в том, что «Шура» — совет, туда могут входить ученые и знающие люди, да? кто-то из ученых и знающих людей э, в качестве советников и могут входить советники по, допустим по экономике, могут входить советники по, по военному делу или еще по каким-то делам другим но э, не обязательно что все советники правителя, они участвуют в выборах э, или в назначении вот на самом деле в выборах или в назначении участвуют те люди, которые действительно пользуется авторитетом среди народа, среди людей. Если есть отдельные племена, и если у этих племен, допустим, до сих пор в Аравии есть племена, у них есть свои предводители. Если предводитель или вождь этого племени, или старший этого рода, да, старейшин, или как хотите, называйте его, может быть, он и молодой будет, но главное, что к его словам люди прислушиваются. Если этот человек действительно обладает каким-то влиянием, и если этот человек действительно является праведным, то есть он не является хасетом, нечестивцем и так далее. Не обязательно, чтобы он был супер или знающим и так далее. Нет. Главное, чтобы он имел влияние на людей, это первое. И второе, чтобы он был э, человеком порядочным в общем. Чтобы в мечеть ходила, чтобы мечеть его знают прихожане, как постоянно посещает Намаз, значит, э, от него нечестие не исходит, там зина не делает харам, не делает ничего, там э, не спернословит и так далее. Вот такие, такие люди могут входить в состав тех, кто выбирает. Почему? Потому что тот человек, которому прислушиваются люди, который он должен являться, у него должен какой-то опыт жизни, или мудрость и так далее. То есть его голос – это голос разумного человека, который он отдаст с разумом, подумав, за кого отдать этот голос. Если же мы проведем выборы, как говорится, предложим, допустим, от Саудовской Аравии стоит король, скажем, давайте другого там, не будет у нас королевства, будет у нас, значит, как халифат, по правилу халифов, будем избирать, и начнут выбирать, и всем, всем подряд предложим голосовать, там неизвестно, кого они выберут, они какого-нибудь, может быть, там, э, рок-певца выберут себе, этим, потому что он популярный в народе, да, допустим, или он красивые песни поет, там, и все женщины за него проголосуют, и молодежь за него проголосует, тогда так, э, это считается несправедливым, почему? Потому что Приравнивать голос человека мудрого, допустим, знающего или уважаемого среди людей голосу человека глупого, либо человека нечестивого, либо там харам, который делает или фасят и так далее, это несправедливо. Вот. Я понимаю, если бы дали бы, допустим, мудрому человеку там 100, 100 голосов он может проголосовать, а этому, допустим, полголоса. Вот. Но такого, естественно, кто может посчитать? Такого нет. Поэтому, э, или, допустим, в парламент выборы. Говорят, вот парламент, это представители народа. Там и авторитетные, и уважаемые и так далее. Народ их выбирает. Да, выбирает народ, но опять же, как эти выборы проходят? Там же не смотрят на его благочестие, там не смотрят ни на что. В тех же арабских странах есть парламенты. У кого больше денег, кто смог себе предвыборную рекламу хорошую сделать, того выбирают, значит, этим э, депутатом. Он идет в парламент и выбирает, допустим, президента. Тоже несправедливо. А у мусульман очень просто все. Мусульмане посещают мечети, и в мечети знают друг друга, соседи знают, да, в квартале, в этом месте они знают того человека, который благочестивый там, или известный своим своей мудростью или, допустим, он может быть богатый человек, но знает, что он сада подает, что он щедрый, что он не жадный и так далее, его могут выбрать, пожалуйста значит, делегатом или депутатом, который будет участвовать в этих выборах и тогда действительно есть э, такое, э, такая надежда на то, что э, предводителем народа станет человек, который э, к благому этот народ поведет но это как правило такое есть как Омар Ази говорил какими вы будете таким будет и ваш правитель то есть каково состояние народа такой и ваш правитель и не надо жаловаться один человек пожаловался говорит вот ты наместника над нами поставил а он мол не выполняет свои обязанности там или где-то упущения какие-то у него есть он ответ ему дал какие вы такой и ваш правитель будет вот. То есть э, э, э, это власть, которая над людьми, это э, испытание одним и наказание другим. Вот. Чья-то, может быть, кровь прольется, власть значит, будет несправедливой, у кого-то заберут там имущество или еще что-то. Кому Всегда не, не бывает так, что вот есть власть, и все люди довольны.